Впервые раз это случилось очень давно, в начале 60-х. Я в упор переживал юные лирические чувства к своей будущей супруге, и мы часто вдвоём ходили куда-нибудь по вечерам. Чаще всего в театр оперы и балета, на Фауста, Евгения Онегина, Аиду или Лебединое озеро. Всё это было трогательно, романтично и прекрасно во всех отношениях, за исключением одного обстоятельства. Спектакли кончались поздно, А жила моя любовь на самом краю громадного Свердловска, в отдаленном поселке Эльмаш. Пилить туда на трамвае надо было минут сорок, а потом топать много кварталов пешком по глухим окраинным улицам. И это еще ничего для моей ненаглядной спутницы. Она-то в конце концов, после милого прощания со мной, оказывалась под родным уютным кровом. А мне следовало опять шагать на остановку и катить в тряском нетороплён трамвай до центра, оттуда столько же на троллейбусе в посёлок Уктус, также отдалённый от театра, как и Ильмаш, только на другом конце города. И то, если очень повезёт, поскольку трамваи и троллейбусы к этому часу дружно спешили в свои парки. Разве что подвернётся к околку джавы последний случайный Чтобы не омрачать романтику, посеянную в нас музыкой и наши нежные чувства, я наскребал из своего чахлого заработка начинающего журналиста кое-какие суммы и ловил такси. Водитель, поворчавший для порядка, но задобренный обещанием лишнего рубля, вез нас от фонарей и светлых окон центра в непроглядный сумрак окраины. Погода почему-то всегда была холодная и слякотная. И все бы ничего... Но в квартале от одноэтажного домика на улице Ползунова, где обитала моя Иренка, начиналась глубокая, непреодолимая для легкового автотранспорта лужа. В ней жидко и смеилось отражение одинокого фонаря. Я давал водителю задаток и договаривался, что он подождёт 5 минут. Ну, самое большее 7. Затем по краю лужи, по доскам и цепочкам брошенных в воду кирпичей, мы достигали заветной калитки. Мама не спит, каждый раз шептала Иринка, глядя на жёлтое окошко. Дальше шло прощание, посвящённому веками ритуалу: слова, объятия, договорённости на завтра, последний поцелуй, потом ещё. И всё, конечно, замечательно, только позади всех радостей скрибелась мысль, насколько у шофёра хватит совести и терпения. Как правило, хватало. Водители ночных такси обычно добрые люди. По крайней мере, такими они были в ту пору. Но нашёлся один, укатил не дождавшись. Скрипки в моей душе умолкли, и я вслух проклял всю систему таксомоторного обслуживания. И побрёл в промокших полуботинках по хлипким тротуарным доскам, заранее ужасаясь тому пути, который мне предстоял. Конечно же, ни один трамвай на кольце теперь уже не появится. Машину я тоже не поймаю, поскольку на такси сюда в этот час ездит только идиот вроде меня, а частников и вообще не бывает. Я вспомнил какой-то фантастический рассказ о Звездолиоте, который с отказавшими двигателями повис посреди пустой вселенной. Была чёрная сырая ночь в середине апреля. Знобило от мороси. Я свернул направо в первый переулок и пошёл по направлению, как мне оказалось в темноте, трамвайной остановки. Переулок вывел куда-то не туда. Возвращаться не хотелось, и двинулся я через лужину угад, храня в памяти лишь общее направление. То ли память подвела, то ли кто-то начал хитро водить меня, как леший водит иногда путника в дремучем лесу. Пустырь какой-то, изгородь колючей проволокой, косые домишки с закрытыми ставнями. На одном, под жиденькой лампочкой, билет Ну, конечно же. Номер 13. А названия переулка нет. Куда меня занесло? Прям хоть вставай посреди дороги и гласи люди. Ау! Я перескочил через лужу, всердито прошагал десятка 2 м, у высокого тополи свернул ещё в один переулок и вроде бы ничего не случилось, но словно кто-то невидимый щёкнул неслышным громадным переключателем. Изменил структуру пространства. Оно стало ласковым, даже пушистым каким-то. Мор исчезл, воздух колыхнулся мягкими тёплыми пластами. В них отчетливо проступил запах лопнувших тополиных почек. Доски под ногами сменились сухими плитами, от которых тоже веяло тепло. И тепло это вселило в меня уверенность, что всё кончится благополучно. Что если даже придётся пересечь пешком весь Свердловск, Это будет не тягостный долгий путь, а приключение. Да и не было прежним Свердловском то, что я видел, вернее, ощущал вокруг. За тёмными заборами, за махнатыми грудами тополей, при почти полной темноте мне очудились странные многоэтажные дома, высокие арки переходов, колоннады. В одном месте даже как бы выступила из тьмы многобашенная стройная церковь. Это Город милостиво принял меня в свои объятия, чтобы помочь, выручить, вывести к дому. На сей раз город не стал лукавить и водить по хитрым улицам. Наоборот, сделал подарок. Не весть из каких пространств в тесную тьму переулка, позванивая и горя жёлтыми окошками, вкатил трамвайный вагон-одиночка и остановился, высветив над собою белую табличку остановки. Откуда Каким образом? Здесь и рельсов-то быть не могло, но оказалось, что они есть, блестят впереди вагона в свете фар. Я прыгнул на площадку. В вагоне было пусто, лишь на передней скамейке мирно дремал подвыпивший мужичок. Трамвай сразу тронулся. Я оторвал в кассе билет, сел у окна и прижался к стеклу, стараясь разглядеть смутные контуры побежавшего назад города. Но ничего не было видно. только по-прежнему пахло тополиной кожурой. Вагон ехал долго, темнела непроницаемость. Янна начала опять тревожиться. А что это за трамвай? Куда привезёт? Подумалась даже, а есть ли кто-нибудь за непрозрачным стеклом водительской кабины? Ведь из динамика не доносилось ни звука, ни шороха. И такой ли уж безобидный тот пьяненький дядька? Но в ответ на мои тревоги потянулись за окошко маганьки, показались контуры знакомого завода. Мой город исчез. Но он сделал что хотел, и в моей душе опять запели скрипки. В центре мне тоже повезло. Последний случайный троллейбус подкатил к остановке проспект Ленина будто по заказу. Правда, последствия моего ночного приключения были уже лишены всякой мистики и фантастики. При следующей встрече я сказал даме своего сердца, что нет смысла и дальше разоряться на такси и совершать поздно вечером во тьме дальние путешествия. Гораздо разумнее расставить все точки над «и» и поселиться в конце концов под одной крышей, скрепив наши отношения с законным браком, ибо все равно к этому оно и идет». После недолгих традиционных охот и замираний предложение было благосклонно принято. Свадьба, правда, состоялась не сразу, а в августе. И этот эпизод моей биографии уже совсем не имеет отношения к фантастике. Разве что самое косвенно. Будущий знаменитый специалист по фантастической литературе Виталий Бугров решил почему-то в разгар веселья выпрыгнуть из окна высокого, хотя и на первом этаже, и вывихнул ногу. пришлось вызывать неотложку. Впрочем, данный случай не сильно омрачил торжество. Оно проходило на квартире у моей старшей сестры. Она жила тогда ещё не в Москве, а на окраине Свердловска. Затянулось торжество до ночи. Несколько раз выплёскивался из дома на заросший широкий двор и шумом своим потрясало посёлок Уктус. Ибо редакция Уральского следопыта, в которой я в ту пору работал, умела справлять всякие праздники. А во дворе Тихонько плакал мой преданный друг и адъютант, третьеклассник Алька, в будущем знаменосец и капитан Каравеллы. Мне сказали про его слезы, и я выскочил на крыльцо. «Алька, ты что?» «Да, ты вот теперь поженился, и с нами больше не будешь». Я поклялся Альке, что буду, и выполнял эту клятву по меньшей мере еще тридцать лет. «Не реви, Аленыш!» «Мы еще знаешь, сколько всяких дел понапридумываем. Скоро начнем снимать кино про трех мушкетеров, вот этим аппаратом». И я кивнул на маленькую кинокамеру в руках у младшего брата, который наматывал на восьмимиллиметровую пленку свадебные сюжеты. «Я тебе уже и роль приготовил». Раскачались со съемкой мушкетеров мы только через год. Растянулась она аж до весны 1966 года. Это был наш первый игровой фильм. Опыта никакого. От романа Дюма в фильме осталось очень мало, только имена героев до сцены дуэли, где мушкетёр и Д'Артаньян, поссорившись и подружившись, лихо отделали превосходящих по численности гвардейцев кардинала. Всё остальное был плод коллективной фантазии. Например, Д'Артаньяну охотился не за подвесками, а за аппаратом под названием "Фильм Маскоп", который подарили семилетнему королю немецкие послы. Фантазия же породила и образ юного герцога де Гиза, этого представителя дворцовой оппозиции, который настраивал маленького короля против зловредного кардинала и коварной тётушки королевы. В конце концов герцог добился своего. Король закинул жестяную корону в кусты и ушёл в мушкетёры. Но это случилось в финале, а до того была масса приключений. И масса всяких сложностей, без которых не обходится ни большое, ни малое кино. Однажды в марте снимали сцену знакомства Д'Артаньяна, приехавшего в Париж верхом на берёзовой палке с лошадиной головой из картона, с Атосом, Рамисом и Портосом. Действие происходило в таверне на окраине французской столицы. Таверна была оборудована в нашей первой после свадьбы двухкомнатной квартирке. В одной комнате совершалось чудо кинематографа, в другой текла обычная жизнь молодого семейства. Случалось, что две эти сферы сталкивались и переплетались, порой довольно драматически. То моя супруга зацепит ногой провод удлинитель, протянутый через обе комнаты, и летят на пол штативы со светителями, а в них лампы 500 ватки. То выясняется, что в доме Ни крошки хлеба. Всё съела ваша Голливудская компания, а мне идти в магазин некогда, надо укладывать ребёнка. То мой полугодовалый наследник Павлушка умело лавируя между ногами актёров и операторов, ползком просачивается на съёмочную площадку и возникает перед объективом в самый напряжённый момент. Да, не все напряжённые. Компания мушкетеров, сидя за столом с бутылками, ещё до появления юного Гасконца, изображала хмельное веселье, и чтобы приблизить сюжет к современности, горланила популярную в те годы песню. Заправлены в планшеты космические карты. Алка в этом эпизоде не снимался, но на всякий случай был в полном облачении Дегиза. Костюм впечатлял пышностью и соответствием эпохе. Только обувь соорудить не успели. И Герц схщеголял в кожаных сандаликах фабрики Урал-обувь. Решили, что зрители не разглядят. Сейчас Алька помогал ворочить рефлекторы осветители и заведвал реквизитом, а ещё бдил, чтобы моё дитя вновь не проникло в таверну. Но дитя обмануло бдительность и проникло. И мало того, Постило лужу рядом с батфортами Арамиса, который размахивая бумажной шляпой с плюмажем из лисьих хвоста, вдохновенно дирижировал песней. На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы. Стоп, скорбно прервал я творческий процесс. Алька идёт за тряпкой. И Алька привычно пошёл, не миновав при этом мокрое пространство. Влажные следы отпечатались на сухой половице. Вернувшись, Дегис бросил тряпку в лужу и укоризненно сказал Павлушке. — Что же это такое, а? — Пыльные тропинки и следы, — язвительно ответил за неразумного малыша Арамис. Тогда-то Алька и срифмовал со вздохом. — На пыльных тропинках далеких планет моих сандалет отпечатался след. Это разрядило обстановку, и мы с новой силой принялись изводить киноплёнку. А сейчас, вспомнив тот алькин экспромт, я подумал, что он вполне может стать эпиграфом к этим воспоминаниям. Его в одинаковой степени отражает космическую тему и жизнерадостный взгляд на трудности, присущий ребятам из Каравеллы и их молодому тогда командору. Я ловлю себя на желании здесь и закончить все мемуары Композиционно это вполне оправдано. Но несколько выше я обмолвился, что моих знакомств с городом Наиву было два. Надо коснуться и второго эпизода. Если говорить точно, то самого города там не было. Было лишь ощущение пространства, в котором город мог существовать. Возможно, это были его окрестности. Речь опять идёт о Кубе. Я доверял от трёх недель шумной жизни в гостеприимной Гаване, наша небольшая делегация в сопровождении нескольких кубинских литераторов отправилась в путешествие по провинции. Мы долго ехали по извилистым дорогам среди тропической зелени, над которой возвышались отвесные горы. Это были удивительные горы, их словно слепили из сталактитов и сталагмитов небывалой величины. Из палинские сосульки, каменные столбы под небесной высоты, замершие базальтовые каскады переплетались и окутывали великанские сахарные головы. Горы назывались Лос Арганос. Иногда ударение делалось на О, иногда на Га. Действительно, эти каменные громады были похожи на какие-то космические органы. Вот-вот зазвучат неведомые ранее мелодии издешних пространств. Дорога вела всё выше. Среди пальм появились сосны, очень похожие на наши уральские, и вызвали новый толчок ностальгии. Советский москвичанок отважно справлялся с подъёмами. Отлинный синий рыдван с маркой Форт на радиаторе и маркой Девиль на неприлично топырной корме, в котором ехали наиболее именитые и пожилые члены делегации, задыхался и кашлял фиолетовым дымом. Из-за этой комфортабельной развалины мы не укладывались в сроки. И в конце концов нас окутали густые сумерки, а до местечка Виньялис, где уютный мотель, бар и ночлег, оставалось еще километров семь. И тут Форт-де-Виль зашипел и с облегчением осел на левое заднее колесо. Пассажиры двух машин в полумраке обступили беднягу. «Э-э, трансмиссион «Крак»?» Спросил журналист Игорь Нагаев по прозвищу Барбудо, и бы носил роскошную рыжую бороду. Он процитировал привычное объяснение водителя при многих авариях. Но водитель, чертыхаяс по-испански, объяснил, что сейчас не трансмиссион, а колесо. Камер лопнула, карамба. Писатель-танкист, пожилой казахский драматург и переводчик с а мадам, бессоримонно выселили нас из москвича и отправились на нём в выжженный мотель. Барбуда, я, молодой кубинский поэт Энрике и русский студент-переводчик Саша остались впитывать романтику. Романтики хватало. Домкрат работал паршиво, оттопыренная корма ржаво скрипела и не желала подниматься. Два раза проехали машины, добрые кубинские шоферы спрашивали, не помочь ли, но наш водитель говорил «Но, no, грасиас!» и сам скрипел, как жестяной кузов Девиля. Наступавшая ночь обещала приключение. Сгущалась тьма, сгущались тучи, сгущался туман. В них накапливалось и сдержано погромыхивало гроза. А гроза в горах это уже не шуточки, если подойдёт поближе. На душе сделалось прямо, скажем, жутковато. Мы обошли машину и встали перед радиатором, где горели фары. Спустившиеся на горы облака смешивались с туманом, поднявшимся из долины. Она была совсем рядом, под откосом. И вдруг, в сотне шагов от нас, в клубах испарений и облачных клочках, встали великаны, человеческие фигуры метров 200 высотой. Мы разом охнули, обмерли. Барбуда, что-то шепча, задумчиво взялся за бороду. И один из великанов сделал такое же движение. Ребята, да это же наши тени. Дело в том, что Рэдван стал на подъёме. Лучи его устремились наклонны вверх через нас, наполнили туманную гущу рассеянным светом и породили в пластах и завихрениях пара наши гигантских призраков-двойников. Я почти сразу сообразил, что и раньше знал о таком явлении. Оно случается в горах, только обычно не при свете фар, а при лучах низкого солнца. Я даже вспомнил, когда и где именно читал про это. В давнем детстве, в Тюмени, мне было лет 8. Я зашёл к своему соседу Пашке Шаклину и привычно ткнулся в книгу, которая лежала на столе среди мотков проволоки, всяких шестерёнок и деталей от корабельной модели. У Пашки и его старшего брата Володи всегда водились интересные книжки. Здесь, у этого стола, не присаживаясь, я в своё время прочитал немало увлекательного. И вот сейчас Я наткнулся на историю какого-то альпинистского восхождения, когда девушка и пожилой профессор, поднявшись на перевал, увидели в облаках великанов. Воспоминание о родной и уютной Тюмени как-то сразу прочно вошло в меня. Здесь, среди Кубинских гор, сделалось счастье этого приключения. И чувство, что таинственный и добрый город моих снов совсем рядом и совершенно реален, наполнило меня благодарной радостью. Это была сказка наеву, и я хотел одного, чтобы она подольше не кончалась. С уважением, но уже без страха, я помахал своему великану. Он доброжелательно ответил тем же. Тогда мы все замахали на перебой, и в облачной вышине началось бесшумное гигантское столпотворение. Это было похоже на увеличенную до космических размеров библейскую иллюстрацию Доре. Потом вдруг все исчезло. Фары погасли, упала тьма. А водитель позади машины тихонько смеялся. Мы подошли, запинаясь о камне, и хотели высказать свою досаду. Зачем прекратил такой киносеанс? А на корме автомобиля над табличкой с номером горела маленькая лампочка. Водитель объяснил через переводчика Сашу, что лампочка не хотела загораться уже несколько месяцев. А тут он со злости дал машине пинка, и вот чудо. а фары он выключил, чтобы экономить аккумулятор. Огонек обрадовал нас, будто пообещал скорый и хороший конец приключения. Туман и сумрак показались не страшными, даже ласковыми. И мы услышали тишину. Ей не мешали и раскаты грома, хотя они отнюдь не удалялись. А еще сквозь тишину мы услыхали доносившиеся из долины негромкие голоса. и такую же негромкую гитару. Мелодия гитары была знакома с давних пор. Не помню ее название, но она такая же известная, как, скажем, «Голубка» или «Бесамэ Мучо». В общем, что-то неторопливое, задумчивое, латиноамериканское. Эту музыку в тюменских летних сумерках не раз наигрывал приятель Володя Шаклина, Витьф Каблуков, который мечтал стать моряком и повидать южные страны. Мой город сейчас посылал мне с этой мелодией ещё одно напоминание, что он рядом. Показались в тьме фары, это вернулся наш Москвич. Мы погрузились в него, оставив беднягу водителя до конца исполнять свой профессиональный долг. Elle devrait de profession и покотились сквозь нарастающие синие вспышки. Через минуту грянул ливень. Это было как сорвавшееся с небес неогара. как нас не смыло. Вода трясла машину и ревела, при вспышках видны были её летящие седые косы. Конечно, этот шквал стряхнул с меня прежние ощущения. Но посреди ночи, после коктейлей в баре с лампами из сухих тропических тыкв и плотного ужина, в постели под покрывалом с антильским орнаментом, я почувствовал опять, что город недалеко. Он тихонько и ненавязчиво продолжал разматывать свой сюжет. Сюжет воспоминаний, музыкальным фоном которого была всё та же гитарная мелодия. Оказавшись на грани сна, я ускользнул в Тюмень сороковых годов, где запах лебеды, лупухов и полыни наполнял синие сумерки во дворах на моей улице Герцена. И в этой полудрёме начали складываться строчки, которые я потом никогда не записывал. она шуих на бумагу впервые, да и то, если быть точным, не на бумагу, а на экран. Затерянный меж улиц старых, под тополем притих наш двор. И в тёплых сумерках гитары ведут неспешный разговор. Среди пухов и меж заборов, среди высоких тёплых трав, звучит в их струнных переборах мелодия далёких стран. Густеет синий вечер лета, а в нём мелодия поёт, как обещание билета на океанский проход. Я понимаю, что это неуклюже, можно сказать, детские стихи. Но они и придумались, когда я ощущал себя десятилетним мальчиком, который присел в сумерках на тёплой дощатый крыльцо рядом с приятелями, под зажжённой у двери жёлтой лампочкой. На наших сандалиях Теплая пыль переулков, где мы до недавнего часа гонялись друг за другом в бесконечной игре сыщики-разбойники. Теперь набегались, хочется тишины. Звезды мигают сквозь черную листву тополя. Домой еще никого не кличут, можно посидеть никуда не торопясь. Старшая девочка Люся Протасова, она у нас вроде организатора тихих игр и вечернего досуга, принесла из дома какой-то старый журнал. говорит, что почитает занятную сказку. В самое подходящее дело для такого времени. Мы сдвигаемся теснее, давая Люсе место. Щёлк-щёлк-щёлк слышится на кирпичной дорожке. От калитки быстро движется к нам белое пятно, понамка девятилетнего генчика Верису. Он москвич, но недавно какими-то путями оказался с матерью в нашем городе. Я с генчиком подружился, потому что оба мы глотатели книг. Отсутчив сандалиями короткую дропь, генчик втискивается между мной и рыжим только Петро. Только ворчит, но так, для порядка. Генчик уже принят за своего, никто не смеётся ни над панамкой, ни над окающим московским выговором. Это в прошлом. Мы тихо возимся, устраиваясь поудобнее. Гитары, одна во дворе, другая на улице у калитки, ведут всю ту же мелодию далёкой Южной Америки. От Генчика пахнет свежей парусиной выстиранной панамки и аптекой. Его мама отчаянно боится микробов и постоянно мажет ребёнку локти и колени йодом. Он храбро терпит. Но отпускать сына в нашу компанию она не боится. Вот и сейчас Генчик примчался, чтобы провести с друзьями уютный вечерний часок. Люся читает не просто сказку, а по тогдашним понятиям фантастику про полёт на Луну. В каком-то нездешнем городке жил странный старик, и было у него множество внуков и внучек. Я не помню, что уж там случилось, но старику срочно понадобилось устроить какие-то свои дела на Луне. Пришлось мастерить специальную летательную машину из бочек, самовара и надутых автомобильных шин. А возвращаться дедушка решил более простым способом. Он просто спрыгнет с Луны на землю в час полнолуния. Для того, чтобы приземление прошло удачно, внучки сшили ему из нескольких насавых платков парашют. Мы все знаем, что прыгнуть с Луны на Землю нельзя, что между небесными телами грамотное безвоздушное пространство, в котором парашют не сработает. Но вечер такой славный, и нам так хорошо вместе, что мы и всем другим людям хотим хорошего. И потому верим, что странный дед всё же вернётся к внукам благополучно. В конце концов, это ж фантастика, не научная. Ну и пусть, кто знает, где между фантастикой и сказкой граница. На этом я готовлюсь поставить точку. За моим окном, похожим на окно средневекового звездолёта, ранний летний вечер, не жаркий и ласковый. Сегодня день защиты детей. Хоть раз в году должны же их защищать. Утром я снимал на центральной улице ребятчье карнавальное шествие, которое открывали барабанщики каравеллы. Шагали бодро, барабанили как надо. Мне приятно думать, что сейчас кончу печатать и буду просматривать плёнку. Последние удары по клавишам, как лёгкие щелчки сандалий по тротуару. И вот удивительно. Пальцы совсем перестали болеть. Фантастика. 21 мая 1 июня 2000 года. Екатеринбург. Конец книги. Ноябрь 2017 год. Звукорежиссёр Игорь Князев читал Игорь Князев.